душу истории, триллеры, мистика и теории заговора, потусторонний мир и полтергейст, реальные свидетельства и рассказы очевидцев, студийный звук, профессиональные дикторы на новом канале ужасов YouTube. Абадон. Ссылка в описании. Мы ждем тебя. История про куклу, которая произошла очень давно, не выходила у меня из головы. Даже сейчас, спустя столько времени, иногда снятся кошмары, похожие на те жуткие сны времен детства. Хорошо хоть, что это лишь отголоски того ужаса. Возможно, со временем они пройдут. У моей мамы была троюродная тетя, хотя почему была, она и сейчас есть. Просто после той истории с куклой, с ней никто из нашей семьи не общается. А тогда мы хотя бы изредка ходили в гости. Баба Нюра была женщиной очень сложной, так говорила моя мама. Я не очень понимала, что это значит, но баба Нюра отличалась от других старушек. Дело даже не только в резкости, с которой она могла ответить, и не в крепких сигаретах, вечно коптящий желтый потолок в ее комнате. В гостях у нее всегда было хорошо и комфортно. Но стоило выйти за порог, как на тебя накатывала чудовищная усталость. Это замечали многие, не только мои родители. Была у бабы Нюры кукла, с которой я при каждом посещении глаз не сводила. Стояла та всегда на серванте, за стеклом. Трогать ее категорически запрещалось. Уж не знаю, как и кто ее делал. Но фарфоровая красавица была как живая. Изгибы лица, легкий румянец линий рук... Будто маленькая модель человека. И вот в один из дней случилась невероятная история. Баба Нюра подарила мне куклу. Сказать, что я была удивлена, ничего не сказать. Все знали, что вещь очень дорогая, тем более, кто мы были этой женщине. Седьмая вода на киселе. Но тогда я была в тупой эйфории. Всю обратную дорогу прижимала неожиданный подарок у груди. И все бы хорошо, только потом началась настоящая страшная история, связанная с этой гуклой. Сначала мне стали сниться кошмары. Сюжет каждого из них был практически одинаков. Я шла в темноте на голос, который постоянно звал меня. Но чем быстрее я двигалась, тем тише меня становился голос, будто удалялся. И мне все никак не удавалось добраться до того, кто меня звал. Пробуждение было всегда резким. Из сна выбрасывало, словно катапультой. Тело оказывалось тяжелым, как налитое свинцом. После таких снов уставала я еще больше. Я тогда еще не понимала, что мои ночные страшилки связаны именно с куклой. Месяца через два сюжеты кошмаров стали развиваться. Я уже могла наблюдать женщину со спины, которая звала меня. Каждый раз, когда мне хотелось взять ее за плечо и повернуть к себе, происходило резкое пробуждение. К тому моменту я довольно сильно похудела, под глазами образовались синяки от недосыпа. Родители, понятное дело, обеспокоились, водили по врачам, пытались как-то бороться с расстройствами сна и кошмарами. Развязка этой истории про куклу произошла неожиданно и на удивление благополучно. Как обычно, мой кошмар начался с того, что меня звали. Шла я долго по темному длинному коридору, пока не увидела тень женщины, и тут меня пробило. Я знала, кто это стоит спиной ко мне, Баба Нюра. Я спокойно подошла к ней, развернула к себе и закричала. Ее лицо пропало и вместо этого на меня взирала живая физиономия этой самой куклы с шевелящимися губами, повторяющей мое имя. Я резко проснулась. Эта кукла стояла на тумбочке в моей комнате, но стояла она совсем не так, как я ее оставляла. Кукла стояла спиной ко мне, голова ее была повернута на 360 градусов. Глаза смотрели прямо на меня, прямо в мои глаза, и казалось, что это совсем не кукла. Мне казалось, что это живой человек, и я укрылась одеялом с головой. Сердце просто бешено колотилось, и я пыталась найти в голове какое-то рациональное объяснение этому, но ничего не получалось. Пролежала я так примерно минут 20 и уснула. Мне опять приснился этот самый сон. Опять эта кукла, опять этот длинный черный коридор, и опять кукла шептала мое имя. Я снова проснулась. Когда я проснулась, руки сами схватили куклу и выбросили из окна. Я даже не успела понять, что сделала. Раздался неприятный треск. Выглянув наружу, я обнаружила, что кукла лежит около бордюра, а ее рука валяется поодаль. Мама привыкла к моим ночным кошмарам, поэтому, услышав шум, вбежала в комнату. За ней поднялся на ноги и папа. Им стоило огромных сил успокоить меня. Я все говорила и говорила. Примерно одно и то же про бабу Нюру, про куклу. Проиг голос в темноте Мои слова приобрели значительный вес Примерно минут через 20 После одного странного происшествия Был третий час ночи Но в нашей квартире прозвонил телефон Трубку раздраженно взял папа Но по его удивленному лицу И обрывочным фразам Стало понятно, что диалог его больше Изумляет, чем нервирует Да, нет, она у Даши выпала Не знаю Сейчас посмотрю Положив трубку, он живо поинтересовался, где кукла, а потом выглянул в окно и растерянно повернулся к нам. Пропала. И действительно, внизу на асфальте подарка троюродной бабушки не наблюдалось. Только несколько фарфоровых осколков, говоривших о том, что нам это не привиделось. Потом папа рассказал, что звонила баба Нюра, спрашивала, что случилось с ее фарфоровой красавицей. Как она узнала, даже догадаться не могу. Но именно после этого случая все общение с родной бабкой сошло на нет. Сначала она занемогла, поэтому было как-то не до гостей. Ко мне как раз наоборот вернулся нормальный сон. После выздоровления, как я поняла, ни родители, ни сама баба Нюра желанием встретиться не горели. Но полностью расставить точки в этой истории мы смогли через несколько лет. Разбирали чердак на даче у моей родной бабушки и нашли фотоальбом. Стали смотреть карточки, а на одной несколько девочек. Только одна, ну, вылитая фарфоровая кукла бабы Нюры. А бабушка моя говорит, что это баба Нюра и есть. В детстве ее куколкой называли. Ей эту куклу родители на заказ у кого-то сделали. У меня прям все на свои места стало. Либо после стольких лет она с этим фарфоровым чудом какой-то связью прониклась. Либо изначально что-то между ними было. Только у меня после этой страшной истории два вопроса осталось. Почему она отдала мне эту куклу? Если от ее сохранности зависело ее здоровье. И где ее незадачливый подарок находится сейчас? Если после стольких лет баба Нюра по-прежнему жива и здорова.